Алена Прист «Магия любви» или «Зайцев плюс Волкова» Читают Дмитрий Мицкевич и Виктория Шатрова Пролог 25 мая 219 года 2143 В этом году весна пришла рано и к концу мая радовала жителей не только теплыми солнечными днями, но и такими же теплыми пахнущими ароматом жасмина вечерами. Город еще не погрузился в сумерки, а яркие неоновые вывески на магазинах и ресторанах уже гостеприимно зазывали посетителей, сверкая разноцветными огнями. Прекрасный вечер для тех, кто после трудового дня собирался отдохнуть, прогуливаясь по улицам столицы. Или мог позволить себе опрокинуть пару коктейлей в каком-нибудь увеселительном заведении. Вот, например, как этот бар, удобно расположенный на одной из центральных улиц города. Что ж, давайте-ка и мы заглянем в это. Кажется, ничем не примечательное место, но... С которого взяла старт наша замечательная история. «Алешка, не начинай! Все правильно, но кто изменит этот порядок и установленное правило?» – говорила красотка с ярко-рыжей шевелюрой. «Эти порядки устарели, и пора уже поддерживать тех, к примеру, кто талантлив, несмотря на процент его силы», – спорила ее подруга, сидящая напротив. Бармен, протиравший бокалы за стойкой бара, то и дело бросал взгляды на группу девушек за столиком у окна. Сначала их разговоры были веселыми, обсуждали они сдачу экзаменов, удачно выполненные курсовые и дипломные работы, преподавателей, сокурсников и махинации со шпаргалками. Но теперь, после нескольких употребленных полуалкогольных коктейлей, они вот уже полчаса как спорили, и их возмущенные реплики иногда сквозь шум музыки долетали до его слуха. Не то, чтобы ему было интересно подслушивать, о чем говорят девушки, просто одна из них очень уж привлекала внимание всей мужской половины посетителей бара. И он, бармен по имени Клавдий, а в народе просто клад, не был исключением. Его взгляд то и дело останавливался на кудрявой белокурой шевелюре красавицы. Пробегал по хрупким плечикам, огибал холмики груди, плотно обтянутые синим шелком платьишка, спускался к талии ниже, с вожделением поглаживал точёные ножки в тонких чулочках. А когда она поворачивалась к подруге, сидящей слева от нее, мог разглядеть правильные, мягкие и очень привлекательные черты лица. «Ну так давайте возьмем и изменим порядок и правила», – вдохновенно предлагала белокурая красавица. Ответом ей были лишь скептические охи и ахи собеседниц. «Клад, здоров! Голос посетителя, подошедшего к стойке бара, заставил Клавдия вздрогнуть и сфокусироваться на гости. «Даров, брат!» Поспешил он приветствовать высокого крепкого мужчину лет тридцати, явно пребывающего в расстроенных чувствах, потому как взгляд его синих глаз был хмурым, а движения резкие и раздраженные. «Чего тебе плеснуть?» «Яду!» проскрипел глубокий басистый голос гостя, когда тот усаживался на высокий стул. Барман кивнул и принялся смешивать коктейль, бросая на посетителя обеспокоенные взгляды. «Ваш яд, сэр!» Через пару минут бодро отрапортовал он, водружая на стойку высокий стакан, наполненный ярко-зеленой жидкостью, и с задорной улыбочкой спросил «Лимончик или вишенку?» В руках Клавдия появилась чаша с фруктами, и он вопросительно уставился на гостя. «Ключ от номера семь и Дарью!» – потребовал посетитель, глотнув из стакана. «Лёх, что злой-то такое, что случилось?» Спросил бармен, оставив чашу с фруктами и суетясь за стойкой. «Неужто командор наехал?» Гость поморщился, то ли от вкуса коктейля, то ли от слова «командор». «Ты же у них герой, что на тебя наезжать-то?» Продолжал клад щурясь в саркастической улыбке. «Непобедимый, неукротимый и до да неприличия удачливый. Или что, хапнул-таки ложку дёгтя?» Бармен подмигнул и стал рассматривать идеально чистый бокал – подняв его на свет и медленно покручивая. На самом деле Клад сфокусировал взгляд не на бокале, а на фигуре белокурой красавицы, которая, откинувшись на спинку стула, закатилась звонким смехом. «Хороша девочка!» – восхищенно подумал Клад и вздохнул. «Никогда ему не окрутить такую, никогда не почувствовать вкус ее поцелуев. Он теперь всего лишь списанный на точе бывший. Да, теперь он никто и ниоткуда, и он бывший. Ни рыба, ни мясо», – как назвал его дед. С такими шикарные девушки не знакомятся и не любятся. «Так ты дашь мне ключ?» Глотнув зеленую жидкость, гость вопросительно поднял бровь. Клавдий задумался, опустил кристально чистый бокал на отполированную до блеска стойку, оторвал взгляд от прекрасной блондинки и уставился на гостя. «Ключ-то я дам, но вот даст ли Дарья?» В его тоне проскользнул явный упрек. «Куда она денется?» – усмехнулся гость. «После того, что ты назвал ее дурой, шалавой и ещё при всех дал ей пинка под зад?» «О да, она кинется к тебе в кровати и ещё с большим усердием станет вылизывать твои стальные орехи!» В голосе бармена уже не только упрек, но и явное обвинение. «Забудь, ты знаешь Дашку. Только подойдешь теперь к ней, всю морду расцарапает. Точно не простит публичного унижения. Она же управляющая, а не официантка какая-нибудь. А ты ее в грязь втоптал, Зайцев!» Гость поморщился, внимая обвинительную речь друга, но сдаваться не собирался. «Ключ сюда! И пили к Дашки, что я жду!» а, придурок ты, Лёх!» – Безнадежно покачал головой бармен. Выудив из-под стойки пластиковую карту ключ, вложил ее в протянутую руку гостя, но убирать свою ладонь не спешил, а наоборот сжал ее, удерживая конечность собеседника. «Так что случилось?» – спросил почти шепотом. Гость поднял глаза, в которых можно было прочесть и злость, и раздражение, и усталость, и боль. Удав не вернулся. Остался там, в горящем Риме. Не знаю, жив или нет. Тоже шепотом ответил гость. Костя Удовиченко. Святые небеса. Костя, как это произошло? Командор обвинил меня. прохрипел гость и замолчал, нахмурившись. Но потом все же тихо ответил. Я потерял его там, в пожаре, а к переходу он не пришел. Маяк его потух. «Мы тащили здоровенный ящик и не оборачивались. Когда заметили, что удава с нами нет, возвращаться и искать его в горящем городе уже не было смысла. У нас кислород был на исходе, мы бы там все полегли». «Да», – протянул бармен понимающе. «Ну а Дашка-то тебе зачем сейчас? И без нее хреново ведь?» «Может, извиниться хочу», – зло ответил гость. «Ладно, Лех, брякну ей. Но ты готовься к бою с бешеной бабой». Он предупреждающе ткнул пальцем в грудь собеседника. Когда бармен отошел к служебному телефону, гость обернулся и пробежался взглядом по залу, где за столиками сидели немногочисленные посетители. Это был бар на территории человеков. Природная магия и техномаги в таких заведениях объявлялись редко. Для того, чтобы посетить территорию человеков, жители Магроса или Техроса должны были получить специальный доступ. А это было не то, чтобы сложно, просто хлопотно. Поэтому разрешения, как правило, получали для определенных важных поездок, а не просто для праздного похода в бар. Исключением являлись кадеты и студенты учебных заведений, а также дипломированные мастера магии и техномагии, состоящие на службе государства, коим по долгу службы приходилось посещать ТЧ. Бывали случаи и по нескольку раз на день. Территория человеков, ТЧ, где проживали люди без магических способностей, вообще была похожа на некую прослойку между Магросом и Техросом. Служа тем самым почти 300 по толщине границей между территориями природных магов М и техномагов Т, что не позволяло он им близко контактировать в обыденной жизни. Это, кстати, являлось законом государства Белария. Обусловлено это было тем, что две полярные магические субстанции при столкновении или тактильном контакте вызывали нечто подобное на взрыв, в результате которого, как правило, погибал слабейший, в большинстве случаев техномаг. Именно во избежание жертв и были установлены правила, определяющие исключить контакты техномагов и природных магов. ТЧ для посещения принимала тех и других, но М и Т должны были носить обозначающие их знаки. Медальоны размером не менее чем 15 см в диаметре или повязки на руках с буквами М и Т соответственно. Гость отметил, что среди посетителей бара не увидел ни одной персоны с каким-либо медальоном или повязкой. Да, но еще не факт, что их тут нет, ведь и сам гость не торопился обозначить свою принадлежность к Т, решив провести вечер, так сказать, инкогнито. Это было противозаконно, но ему любую выходку простили бы, но в крайнем случае заплатил бы штраф. Ерунда. «Какие симпатичные человечки-девочки!» – думал гость, останавливая взгляд на белокурой красавицы, которая что-то вдохновенно рассказывала своим подругам за столиком у окна. Вдруг девушка обернулась, и их глаза встретились. Она замерла на полуслове, так и не досказав свою реплику, что вызвало интерес ее подруг, и они, проследив взгляд блондинки, все четверо уставились на гостя. Он же, в свою очередь, подняв свой наполовину пустой стакан с зеленым коктейлем, отсалютовал им в ответ. Но не привык майор отдела контроля событий спецподразделения технологической службы безопасности главного штаба Техроса отводить взгляд, особенно от представительниц женского пола. Особенно если вон та блондиночка так хороша собой.